работа оплачивается бартером. Его уже тошнило от бесплатной лапши, но он никому никогда не скажет об этом. Особенно старый мисло, которое дает ему талон на лапшу за бесплатную стрижку. Хиро уже решил, что время от времени будет навещать ее, когда переедет в новую квартиру. Он представлял себе ее лицо, когда заглянет в первый раз. Модный, хорошо обеспеченный стилист. И тут вышибли дверь. Эти дерьмовые двери нетрудно было вынести. а копы? Притащили таран. Через пять секунд он лежал ничком на полу в ванной, думая, кто же заплатит за сломанную дверь. Я Кихирасата. Я законный клон и согласен добровольно предоставить свою карту мозга. Она недавняя. Я никогда не делал ничего незаконного. Снова сказал он, не улыбающийся полицейской. Ему ничего не дали от шишки на лбу, и головная боль только усиливалась. Его бабушка уже 95 лет лежала в могиле, но он задумался, не могла ли она воскреснуть в обличии женщины-детектива, которая его сейчас допрашивала. «Мистер Сада, вы хотите сказать, что вы законный клон, подчиняющийся всем международным кондициллам каждому из них?» — спросила детектив белая женщина средних лет с девичьей короткой стрижкой. Ее звали детектив Натали Ло. «Не родственница, очевидно», — сказала она, когда он бодр поинтересовался, не родственница ли она хозяйки лапшичной. На рукаве у детектива Лок красовался знак близнецов, свидетельство того, что коп специализируется на законах о клонировании. «Это вам я и говорю. Мои файлы недавно обновлялись. Вам нужно только заглянуть в них», — сказал он, передавая ей флешку, которую носил на запястье. На флешке клона объемом несколько терабайтов в памяти содержаться, содержались все данные, включая самую последнюю карту мозга, документы, ДНК и полную историю его. Клон обязан всегда держать эту флешку при себе. Детектив Ло не взяла флешку. «А что вы скажете об этом?» – спросила она, доставая из дипломата прозрачную папку и протягивая ее хиро. Он открыл папку и увидел свое изображение. Себя. Там, где он никогда не был. Занятого тем, чем он никогда не делал. очень кровавым и свирепо. Истерический голос в голове предположил, что он стрик клиента и в итоге перерезал ему горло и совершенно забыл об этом. Но этого не было. В комнате везде была кровь, она капала с кровати на пол. Ни капли крови не осталось на руках того Хира, который на нескольких снимках с камер безопасности перерезал человеку горло, уложил его на кровать и вышел. На последнем кадре он смотрел прямо в камеру, Глаза у него слегка расширены, как будто он только что понял, за ним наблюдают. <смех> «Это не я. Слова застыли у него в горле, когда он понял, что это худшая форма защиты. «Мистер Сата, эти фотографии позволяют нам утверждать несколько вещей. Либо вы на волжете и занимаетесь убийствами ради процветания своего парикмахерского дела», сказала она, недоверчиво приподняв бровь. Хотя, будь вы наемным убийцем, вы бы не жили бы в этой дыре, где мы вас нашли. Я не, — начал он, но она не дала ему договорить. Либо вы нелегальный клон, нарушающий международные законы о клонировании. Она достала из обшарпанного кожаного дипломата, наследство какого-то родственника полицейского, предположил Хиро, еще один лист и посмотрел на него. Незаконно иметь несколько своих клонов, — Одновременно. Клонирование должно использоваться только для продолжения жизни, а не для умножения ее. Либо же она поморщилась и, наконец, взяла флешку Хира, держа ее так, словно та могла разломаться у нее в пальцах. — У вас есть двойник. Тоже клон. Но это мы сейчас и установим. Не оглядываясь, детектив Ло протянула флешку памяти через плечо невысокой женщины в форме. — мицуки пожалуйста, извлеките отсюда необходимую информацию и распечатайте ее. Дамы, ответила мицуки и вышла с флешкой из комнаты. Кира стало интересно распечатать ли на все данные его личности и воспоминания. Для этого в целом в свете не хватило бы бумаги. Люди не представляют себе, сколько нужно информации, чтобы создать подлинного клона. Детектив Лос спокойно сидел и смотрел, как Кира отчаянно трет голову. Вы не разговорчивы, сказала она наконец. А что говорить? ответил он. «Если я буду все отрицать, вы мне не поверите. Если буду молчать, вы примите это за признание вины, но хотя бы тогда я не скажу ничего такого, что вы могли бы использовать против меня потом». «Это вы?» – спросила она, вновь показывая хера на снимке. «Нет». «Близнец?» «Нет». «Ваш незаконный клон?» «Похоже на то», – сказал он, скинув брови и горько рассмеялся. но «Ну послушайте же, я понимаю, как это все выглядит, я не дурак». А вам не приходило в голову, что, хотя и похоже, что где-то есть другой «я», но это не моя вина. Моя ДНК есть в нескольких базах данных. И вы знаете, что время от времени эти базы данных взламывают. Дьявольщина, насколько я понимаю, добавил он, глядя на дверь, в которую вышла женщина с флешкой. Ваш коп сейчас снимает мою копию. Вы ведь знаете, что я не должен выпускать флешку из вида, верно? По закону. Мне нужно знать, где вы были в прошлую среду вечером, сказала детектив. Вечер среды. В этот вечер у него было три клиента. Ну, найти их не составит труда. Это можно, сказал он. Она дала ему планшет и ручку, чтобы он записал информацию о своем алиби. Хир начал писать, и она сказала, «Для человека, попавшего в серьезные неприятности, вы кажетесь очень спокойным». «А я знаю, что я ни в чем не виноват. А если существует незаконный клон, то это он, а не я», ответил Хир. «Ну, если мы поймаем его, одного из вас сотрут», сказала она. Он посмотрел в ее вежливое и бесстрастное лицо. «Надеюсь, вы сотрете убийцу». «Закон велит нам стирать копию, а не преступника», — сказала она. «Очевидно, создание незаконного клона — более тяжкое преступление, чем смерть обычного человека». Она с откровенной неприязнью посмотрела на него. «Не я писала эти правила». «Что ж, законодатели, ослы!» — негромко сказал он, пытаясь вспомнить, как зовут клиентку, которая красит волосы в зеленый цвет. Он называл ее про себя «дамой с зелеными подмышками», но сомневался, что полиция сумеет искать ее именно по этому признаку. Детектив Фло пожал плечами. «В это я могу с вами согласиться». Она несколько мгновений смотрела на него, потом сказала. «А как насчет того, что внутри вас что-то способное на то, что мы видели, даже не вспотев при этом? Как вы это объясните?» «Что вы хотите сказать? Это же был не я». Ну, что-то вас способно на это. Или ваше тело могли поместить другую личность, предположила она. Хакеры умеют многое, но такого они пока не могут, не сведя вас с ума. Он показал на шеврон на ее плече. Вы ведь проходили это в вашей школе охоты на клонов? Она улыбнулась. Конечно. Просто хотела выяснить, знаете ли вы об этом вы? Бросила вам фальшивый спасательный трос. Спасибо. Я совершенно уверен, что того клона взломал хакер. Я бы никогда такого не сделал. Посмотрим, ответила она. Три дня спустя, сидя лицом к лицу со своим клоном, Хира пытался подавить испарину выступавшую у него на лбу. Клон пренебрежительно смотрел на него и молчал. Почему он не расстроен, как Хира? Смотреть на самого себя, такое не должно быть происходить с клоном. Клон обычно не видит свои мертвые тела, а если видит, ну что ж, те, когда они уже видят мертвы, не ходят повсюду, предположительно убивая людей. Как только клон умирает, его прежнее тело начинают называть оболочкой и избавляется от него, как от мусора. Хиро думал, что это будет как смотреть в зеркало на человек напротив него, с простой прической, с сильным телом и сардоническим лицом, всем своим видом говорил, «Я высший, доминантный, я настоящий Акихирасато». Они были в комнате одни, но Хиро знал, что их записывает. Он полагал, что иллюзии одиночества достаточно. Женщину с зелеными подмышками звали Озума Танака. Она подтвердила его алиби, и еще у него возникло странное ощущение в животе, когда она сказала, что видел его в подземке за час до прихода полиции. Его клона задержали на следующее утро. — Яки Хиросада, третий в этой линии, — сказал Хира. Клон рассмеялся. — Вовсе нет. — Ты по меньшей мере седьмой. Хиро узнал шутку. Он пользовался ей для защиты, а это его версия для нападения. Он решил не поддаваться. «Как тебя зовут?» «Яки Хиро Сата, девятый в этой линии». Хиро Потеруха. «А кто остальные?» Девятый ухмыльнулся. «Остальные мертвые, за исключением восьмого, который завершает миссию. Миссию, которую начал ты?» «Нет», — сказал Хиро, «я не знаю, о чем ты». Он посмотрел на камеры, по его спине побежал холодок. «Оставь седьмой!» Ты честный, законопослушный, обеспечивал алиби, пока мы с восьмым работали. Не думай, что выкрутишься теперь, когда нас поймали. Когда поймают восьмого, нас с ним сотрут, а ты, вероятно, отправишься в тюрьму. Но ничего страшного, миссия почти завершена. Какая миссия? Воскликнул Хира. Я третий. Я помню свою первую жизнь. Я родился в Токио, прожил 68 лет, выучился портновскому мастерству отца. Тот девятый рассмеялся, но Хира отчаянно продолжал. В своей второй жизни я был журналистом и писателем, но умер раньше, чем закончил свой первый роман. Меня застрелили во время восстания клонов в Токио. Все это есть на моей флешке. Последние слова были обращены к камерам. Его жизнь... Должным образом запротоколировали и записали. Он не слишком впечатлительный человек, которого интересовало клонирование и который решил, что бессмертие сделает его более смелым и склонным к риску. Поскольку он рассказывал о садоводстве и о погоде в местных новостях, эти его мечты так и не осуществились. Воспоминания об отце и матери, о первой любви, любви человека, а потом о чувствах клона, все это четко отпечаталось в его сознании. Его снова замутило, и он услышал щелчок. Включился микрофон. Послышался четкий, громкий голос детектива Ло. Мистер Сата, третий. Мы задержали еще одного клона, который утверждает, что он – это вы. Он называет себя восьмым. Аки Хиро Сата, девятый в линии, развел руками и лоб носа. Ну вот, миссия завершена. Хиро провел в тюрьме три недели, пока детектив Ло проводил расследование. Он попросил чистый блок и ручку, и когда было установлено, что он не замышлял самоубийство, ему все принесли. Хир начал дотошно записывать свои воспоминания. Он отчетливо, со всеми подробностями, помнил родителей, сестер, свою счастливую жизнь в Токио, школьные годы, исключение из школы, мятеж клонов и как стреклонов клонов-активистов, узнавая бессмертие. Он тоже хотел стать бессмертным. Вторая жизнь Хира была короткой и жестокой. Он потерял все средства, неудачно вложив их, и погиб во время второго восстания клонов. Воспоминания были отчетливые, такие отчетливые. «Аки, Хиро!» Ее голос снова спорол воспоминания, и Хиро невольно сжался. Бабушка. Она его вырастила, била, старалась сделать из него человека. Шестнадцать 16 лет он сбежал и жил с одной парой в маленькой квартирке в Токио. Там и научился косметологии от мадам-наркоманки. А заодно и узнал о заболеваниях, передаваемых половым путем. Хиро положил ручку и потер лоб. Два набора воспоминаний. Разных воспоминаний боролись в его сознании. Он помнил родителей так четко, словно смотрел телепередачу, но чувствовал удары ремня по голым ногам и знал, что воспоминания о бабушке настоящие. Он бросил блокнот и позвал детектива Ло. Ло протянула ему керамическую кружку. и В ней до половины налить чай. Хиро дрожал так сильно, что первый бумажный стаканчик чая пролил на бумагу и обжег руку. Более тяжелая кружка помогала справиться с дрожью. Он отхлебнул сладкого чая и глубоко вздохнул. Детектив никого не позвала. чтобы вытереть пролитый чай. Циничный голос Головихи расспрашивал, что это, какая-то психологическая игра? Он точно не знал, его ли это голос. ло сидела в кресле читала его дневник, пока он пил. Пролистала страницы назад, чтобы что-то проверить на предыдущей странице, потом положила блокнот, сняла очки и потерла переносицу. «Либо вы хороший билетрист, либо у вас большие неприятности», сказала она наконец. «Ну, как писатель, я потерпел неудачу». Сухо отозвался он. «Во второй жизни, помните?» Она указала на блокнот, который аккуратно положила на стол подальше от пролитого чая. «Резонно. Если честно, совсем не похоже на то, что я читала раньше, так что не стану прекращать вашу паденную работу». Она помолчала и добавила. «Но вы ведь не знаете, в чем она заключается». Хиро безучастно смотрел на нее. «Но этого не может быть. Хакеры на такое не способны». «Подпольные хакеры выросли». Прежде у них был ряд ограничений. Сейчас существует только одно, не делай этого, что, по сути, разрешило им творить все, что угодно. Они могут создать мощную память, и мозг заполнит пустоты, как делает наш мозг, когда мы помним лишь часть события. М -м, «Тогда я даже не знаю, кто я», — сказал Хир, глядя в свою чашку. «Вы уникальная жертва, мистер хира сказала детектив Ло. Хиро поднял голову и Ло улыбнулась довольно добродушно. «Поймите, не я вас тут держу. Закон не позволяет мне вас отпустить. Но я начинаю верить, что вы мало связаны с совершенными здесь преступлениями. Не только потому, что вас, кажется, скоро сотрут, если те двое проснулись после вас. Очевидно, что тот, у кого в руках оказалась матрица Аки Хиросата, создал несколько ваших клонов, потом смешал карты мозга и вложил их в голову одного более позднего клона». У карта мозга по меньшей мере двух живших одновременно клонов. Захватывающе интересно думать об этом, представлять себе, как по-разному ведут себя ваши клоны, выросшие в разном окружении. «Интересно, пока вы сами не проживаете это!» – воскликнул Хир, чувствуя, что вот-вот истерически рассмеется. «Я вспоминаю жуткие вещи, о которых не позволял себе думать. Я считал, что это кошмары, но теперь это был я». «Что-то заставляло меня творить всякие ужасы», — повторил он, не желая распространяться дальше. «У него и так было достаточно неприятностей. «Расскажите, какие именно?» — попросил Алло, подавшись вперед. «Убийства, пытки. Иногда я пользовался ножом, но предпочитал орудовать голыми руками. Он уставился на свои чистые руки. Ведь такое, конечно же, случалось и раньше. Много одинаковых клонов, некоторые из них совершают преступления. И каковы права каждого? Но ну, не может быть, чтобы я первый». «Возможно, вы первый в наших данных, кто не знал, что его продублировали вопреки его воле», — сказал Алло. «Мы осмотрели карты мозга ваших клонов, Хира. Они точно моложе вас. Сейчас у вас нет никаких прав. Мы могли бы подвергнуть вас легальной эвтаназии». Хира почувствовал, что чай угрожает вернуться. Об этом аспекте закона о клонах он никогда не задумывался. «А вы снимите мою карту мозга? Оживите меня снова? Не мне это решать». сказала Ло. «Похоже, в законе существует очень странная лакуна, дающая возможность для злоупотреблений. Мы могли бы убить и вас, и всех остальных ваших клонов, снова клонировать вас, а тогда получим право подвергнуть эвтаназии убийцу. Это кажется мне неправильным. А что делать с таким количеством карт мозга?» Хира посмотрел на свои руки, вспоминая, что они творили. Душили людей, шарили в открытых ранах, чтобы он слышал крики, вырывали глаза. «Мне не нужны их воспоминания, на меня уже достаточно навалилось». Он потер ухо и наконец-то посмотрел ей в глаза. «Почему вы вообще мне не верите? Мне казалось, вы должны скептически относиться к любым моим словам». Она пожала плечами. «Я чую нутром. Ваш рассказ подтверждается. Ваша карта мозга повсюду. Многократное дублирование усложняет картину. Но, видите ли, не мне принимать окончательное решение. Дело и так уже не моего уровня». И все-таки хочу вам верить. Вообще, если бы вы лгали, чтобы оказаться самым новым клоном, а не самым старым, тем, которым первый идет на плаху. Хиро поморщился. Так что я на вашей стороне, насколько это возможно. Но даже будь вы подлинным святым, вы все равно более старый клон, не имеющий никаких прав. И это я изменить не могу. Детектив фло пыталась вызвать для каждого из Хира специалиста по психологии клонов, судью и сотрудника лаборатории клонирования. Проблема заключалась в том, что никто не смог найти сотрудников тех лабораторий клонирования, которые помнился Хира. Очевидно, две такие лаборатории больше не существовали. На карте мозга клона обязательно полагалось быть цифровому штампу лаборатории, однако таких данных не было. Я же говорила, ваша карта мозга взломана, сказала разъяренная Ло. Хиро по-прежнему сидел в камере, но так называемого заключения в целях защиты. В обмен на сотрудничество ему предоставляли удобства, которых он просил. Любые удобства, кроме свободы. Или права рассказать друзьям, где он. Когда Алло вошла в камеру, Хиро не взглянул на нее. Когда что-то перемещают в чужой мозг, и это что-то живет в нем, как аркадшельник. Это называется едакари. Остроумное название. Он смотрел в потолок, пытаясь разобраться, какие из воспоминаний принадлежат ему Хира с прямой линии. Хорошему Хира, но ведь он не пошел по прямой, верно? В какой-то момент он расщепился по крайней мере на двух Хира, и каждый Хира зажил особой жизнью. У одного было то, что он считал своими воспоминаниями, все, что он помнил с детских лет, а у другого то, что Хира считал кошмарами. Один должен быть доминантным, сказал он. «Что?» – спросила Ло? Она перестала расхаживать по камере. «Всю мою нынешнюю жизнь у меня в голове воспоминания двух клонов. Прежде это меня никогда не беспокоило, потому что один набор воспоминаний я считал подлинным, а другой относил ко снам. И только когда все это началось, я понял, что это тоже реальные воспоминания. Однако именно я выбираю, какие воспоминания будут доминировать». «Вы говорили об этом с психологом?» – спросила она. «Нет, мне это пришло в голову только что», – ответил он по-прежнему, глядя в потолок. Она села на стул напротив его кровати. Удобный стул. Он любил читать тут книгу, которую она приносила ему. Хира, изучая ваш случай, судья нашел закон, который почти никогда не применялся. Сознание клона нельзя уничтожать. Что это значит? Мы не можем просто избавиться от лишних Хира. Когда вы трое умрете, новейший клон Хира получит все три личности – Я хочу сказать, что по закону вы Аки сата Если один из вас умрет, и мы не поместим его карту мозга в нового Хира, согласно закону о клонах, это будет убийство. Что это должно предотвратить? Если клон исчезает в результате собственных действий или став жертвой похищения, мы больше не можем клонировать эту личность, поскольку ее самые свежие воспоминания утрачены. Мы не можем просто сделать его заново. Это могло бы случайно привести к созданию дубликатов. Вот на какой случай создан этот закон, но под него попадает и ваш случай. Хир разглотнул, начиная понимать. Так, значит, ответ... Судья вам не сочувствует. Ваши клоны в последнее время стали причиной больших неприятностей. Каких? В сфере дипломатии убито несколько послов, сказал Алло. Это повлекло серьезные международные последствия. Нарушены наши договоры с другими государствами. Мы не думаем, что дойдет дело до войны, но у нас большие сложности с некоторыми союзниками. Хира пораженно выдохнул. И все это хотят свалить на нас? Других клонов следует наказать за их преступление. Но поскольку по закону вы не являетесь личностью, вы не виновны. Поэтому всех вас хотят поместить в одно тело и судить. Ведь вы одна и та же личность. Хира ничего не ответил. Он вообще больше не говорил с ней в этот день. Лежал на кровати, глядя в потолок, пока не погасили свет. Потом смотрел в темноту. На другой день он подписал официальный документ, утверждающий, что он незаконный клон и подлежит автоназии. Он не спрашивал, как Ло добилось того, чтобы остальные два клона, он по себе называл их едокари, согласились на это. Рассудил, что скоро и так узнает об этом.